Глава 17. Преступник и отпечатки пальцев. Мощная волна преступности захлестнула Соединенные Штаты Америки в период с 1924 по 1936 год. То, что в те годы творилось в США, затмило по разгулу уголовщины все, что когда-либо довелось пережить старому и новому свету. Многим европейским наблюдателям объяснение этого явления не казалось сложным. Они отнесли его за счёт трёх причин. Первой причиной они считали преувеличенный американский либерализм, приведший ярко выраженный человеческий эгоизм к борьбе за господство законов джунглей. Во вторую причину они видели в так называемом сухом законе, принятом в Америке, 16 января 1920 года. Мнение, что такую колоссальную страну, как Соединенные Штаты Америки, можно отучить от употребления алкогольных напитков путем законов и постановлений, было наивным и противоречило естественным слабостям человека, поэтому заранее можно было ожидать нарушения этого закона. Запрет провоцировал и создавал возможности путем оборудования нарушения сухого закона, то есть путем спекуляции и тайного производства алкоголя заработать сотни тысяч, миллионы, миллиарды долларов. И, наконец, третьей причиной они считали социальное и экономическое потрясение, которое пережила Северная Америка после Первой мировой войны. Оно углубило пропасть между бедными человеками бездольными с одной стороны и богатыми с другой. Последние в борьбе за прибыли придерживались принципа: "хватай как можешь". Аль Капоне, Франко Стелло, Жон Ди Ленжер, Элвин Карпис это имена спекулянтов с спиртными напитками, главы банд, грабителей, разбойников, шантажистов, убийц, получивших своего рода мировую известность. Какой доселе не знал ни один преступник. Временами казалось, что политические устои Соединённых Штатов пошатнулись, и преступность готова захватить власть в целых городах и районах страны. Всё происходившее было действительно угрожающим. В 1926 году статистики зарегистрировали, по далеко не полным данным, Более 12 тысяч убийств. В 1933 году миллион триста тысяч тяжких преступлений, грабежей и убийств, две трети которых остались нераскрытыми. Ежедневно совершалось два нападения на банки. В 1934 году было зарегистрировано 46 тысяч убийств. 614 грабежей, 190 389 взломов, 142 833 крупных кражи, 380 тысяч случаев воровства. Наблюдатели утверждали, что число вооруженных преступников превысило число американских солдат, В годы Первой мировой войны бутлегеры организовали производство, спекуляцию и сбыт алкогольных напитков в колоссальных масштабах. Они подкупали не только полицейских и прокуроров, но и многочисленных агентов государственных организаций, которые должны были проводить в жизнь и контролировать выполнение сухого закона. Конкурируя между собой, Вот легаторы устраивали на глазах общественности кровопролитные сражения с пистолетами, пулемётами и бомбами. Пышные похоронные процессии гангстеров с драгоценными украшениями на гробах с бронзовыми урнами, цветаями, десятками тысяч зрителей вдоль улиц были повседневным явлением. Наиболее образованные среди гангстеров часто это были Нелегально приехавшие итальянцы находили всё новые преступные способы обогащения. Получил широкое распространение так называемый рэкет. Рэкетиры угрожали уничтожением целому ряду легальных, полулегальных и нелегальных борделей, притонов, ресторанов и даже прачечных. Но за определённое вознаграждение предлагали свои услуги в качестве защитников от им подобных. Таким образом, в их карманы стекались миллионы от систематически выплачиваемой дани. В случае невыплаты дани виновные расплачивались своим имуществом, а иногда и жизнью. Это ещё не всё. Бутлеггеры и рэкетеры организовали также торговлю наркотиками, принявшую невероятный размах. Аль Капоне, родившийся в 1899 году в семье парикмахера из Неаполя, был сначала членом банды «Five Points» в Нью-Йорке, затем телохранителем одного из рэкетеров «Коло Симо» в Чикаго, а в 1925 году стал королем империи гангстеров «Колосима» занимавшихся контрабандой спиртных напитков и наркотиков, жульничеством, вымогательством и насилием. Жадные до денег юристы и многочисленные полицейские состояли у него на службе. С 1927 года он правил своей империей из Флориды, имея миллионные состояния. А ведь он был лишь одним из многих Банда Баркер Корписа, долгое время руководимая женщиной Кэт Баркер, которая своих детей с раннего возраста приучала к насилию, с 1931 по 1936 год заработала путём грабежей и сбора выкупов за украденных детей 7 миллионов долларов. Эта банда совершила семь убийств и оставила в местах в их операции прежде всего в Чикаго большое число тяжело раненых. Джон Дилинджер и его банды: Бэби Фейс, Нельсон, Гомер Ван Митер, Джон Гамильтон и другие за короткое время с сентября 1933 по июль 1934 год совершили во время нападения и ограблений банков десятки убийств. Много раз они бежали из-мест заключения. 17 июля 1934 года ради освобождения арестованного Фрэнка Неша, одного из членов своей банды, они убили перед вокзалом в Канзас-Сити четырёх полицейских и агентов ФБР, открыв сиди белого дня пулемётный огонь. Этот разгул преступности волновал общественность больше, чем все сообщения о коррупции в политике и полиции. Именно это и дало Гуверу возможность открыть широкий фронт ФБР по борьбе с преступностью. И если в борьбе с преступностью какое-нибудь оружие и доказало свою особую эффективность, то это была дактилоскопия и построенные на ней службы идентификации. В стране, где каждый мог назваться любым именем, где не существовало удостоверений личности и прописки, не было регистрационных книг в отелях, где преступники пользовались такой свободой перемещения, какой не знала Европа, отпечатки пальцев стали единственным надёжным средством идентификации. Число гангстеров, опознанных службой идентификации, вскоре перевалило за 1000. Проверка отпечатков пальцев служащих государственных учреждений привела к разоблачению большого числа преступников, проникших в эти учреждения. Благодаря отпечаткам пальцев, обнаруживаемым на местах происшествий, всё большее число преступников несло заслуженную кару. Никогда раньше дактилоскопия не доказывала столь неоспоримо своё значение и свою безошибочность, так как в январе 1934 года не произошёл случай, повлёкший ряд драматических событий. Во второй половине дня агент Чикагской полиции Сили и три агента ФБР спрятались в бунгало в Белвуде, с приготовленными к стрельбе пулемётами Они 4 часа подкарауливали главари одной банды, который в очень короткий срок стал обладателем 500.000 долларов и имел на совести большое количество убийств. Это был Джек Клутс, по прозвищу Красивый Джек. Клутс, бывший студент университета в Иллиноисе, специализировался на похищении и шантаже лиц из среды деклассированных элементов, будучи уверенным, что они не обратятся за помощью в ФБР. Но в начале января член его банды, Джулиус Джонс, выдал место пребывания своего босса, а именно это бунгало. Сержант Хил и агенты ФБР не напрасно прождали 4 часа. К вечеру на машине подъехал Клутус. Когда он приблизился к двери своего бунгало, она вдруг открылась. Якутос увидел перед собой дуло пулемёта. Он сделал попытку вытащить пистолет, но Сили опередил его, и пулемётная очередь заставила Якутоса замертво упасть на землю. Правилами уголовной полиции было предусмотрено снимать отпечатки пальцев убитых гангстеров, что будет удостовериться какого преступника можно вычеркнуть из списка живых. Когда снимали отпечатки пальцев Клутуса, то работнику службы идентификации кончики его пальцев показались несколько необычными. Скорее стало ясно почему. Пальцы Клутуса не дали отпечатков папиллярных линий. Мы помним, в начале 20-го столетия, когда отпечаток пальцев пробивал себе дорогу в европейскую полицию, его противники часто выдвигали аргумент, что, мол, преступники могут изменить папиллярные линии или уничтожить их на своих пальцах. Но эти предположения вскоре были забыты, потому что европейские преступники не предпринимали в этом направлении никаких шагов. Не нависло ли в эти январские дни 1934 года с Чикаго страшная непреодолимая угроза над дактилоскопией. И как раз сейчас, когда никто в мире больше не сомневался в надёжности дактилоскопического метода, мне доказывает ли случай с джетом Клутусом, что отпечатки пальцев действительно можно изменить? Или есть люди в обряке всем ожиданиям не имеющие апеллярных линий. О случившемся срочно сообщили в Вашингтон. Поставили в известность Гузера, который тут же отдал распоряжение дерматологам Северо-Западного университета в Чикаго тщательно обследовать пальцы убитого. С нетерпением ожидали в Вашингтоне результатов обследования. Через два дня результаты были готовы. Они вызвали большое облегчение. Джек Лутц поручил какому-то неизвестному врачу снять кожу со своих пальцев, чтобы избежать идентификации в случае, если он будет вновь арестован. Однако на новой коже, образовавшейся на месте ран, стали вырисовываться, правда, слабо, но вполне различимо старые папиллярные линии. Угроза, способная, казалось, в первый момент разрушит всё здание до телескопии была предотвращена. Действительно ли предотвращена? После нескольких недель в мае 1934 года банда Баркер Корписа в районе Читагу подверглась усиленному преследованию агентами ФБР, и Кэт Баркер решила со своими телохранителями на некоторое время скрыться. Члены банды разъехались в разные стороны, перекрасили волосы, надели тёмные очки. Но верным признаком того, что в докироскопии они видели для себя большую угрозу, было решение Корпси и Фредди Баркера изменить кончики своих пальцев. Знакомый гангстер порекомендовал им доктора Джозефа Морана, который работал врачом В Ирвинг-Парк-Отели. Моран, в прошлом способный ученик медицинской школы Тафта, отличный солдат в годы Первой мировой войны, имел уже сам много судимостей. В погоне за наживой в 1928 году в Спринг-Валли он занимался криминальными абортами. Отбывая наказание в тюрьме Джолиэт, он познакомился с Олли Бергом, известным гангстером, И благодаря связям последнего получил разрешение снова заниматься врачебной практикой. Но одновременно тайно он лечил гангстеров, которые получали ранения в стычках с полицией или конкурентами. Многих он спас, других, кого не удалось спасти, выбрасывали в чикагские сточные каналы или в озеро Мичиган. Моран получал большие деньги, но так разрушил своё здоровье алкоголем и морфием, что к 1934 году был уже полный развалины. Ему-то и доверились Корпис и Фредди Баркер. Когда Моран срезал им кожу с кончиков пальцев, от дикой боли они неистово кричали. Кэт Баркер ухаживала за обоями на тайной квартире в течение четырех недель и облегчала их страдания морфием. К своему ужасу они, однако, обнаружили, что все их мучения были напрасны, С заживлением ран появлялись старые папиллярные линии. Доктора Морана отвезли в пьяном состоянии на озеро Мичиган и утопили. В мае 1934 года был вынужден прятаться также и Джон Диллинджер. Но он не мог долго находиться в убежище. Страстный любитель кино, он решил сделать пластическую операцию, чтобы иметь возможность спасти найти дать своё убежище, так как отпечатки пальцев могли выдать его при первой же полицейской проверке, как бы он ни изменял свою внешность. То есть в первую очередь хотел изменить кончики пальцев. Продажный юрист, вы Пигет за 5000 долларов связался с двумя хирургами, которые согласились сделать дезинжирую операцию. Это были доктор Вильгельм Лезер и доктор Гарольд Кестиди 27 мая они оперировали его в помещении, которое за 40 долларов в день сдавал им бывший спекулянт спиртными напитками некой Пробеско. Диленджери два не умер во время операции. То, как эти врачи изменили его лицо, страшно взбесило Диленджеры, и он чуть было не пристрелил их. Испугавшись, врачи ограничились в дальнейшем тем, что обожгли Кончики его пальцев кислотой и папиллярной линии исчезли. Это был новый метод. Но когда 22 июля 1934 года агенты ФБР застрелили его при задержании, то его папиллярные линии уже снова были отчетливо видны. Еще одно доказательство, что неизгладимая печать действительно неизгладима. Евгений Глодимов. Но доказано ли это? В октябре Чикагский полицейский, патрулировавший по пригородным улицам, наткнулся на изрешеченный пулями труп. Лицо убитого показалось ему знакомым. Это был Гас Зинклир, которого разыскивали за убийство, а также ограбления банков и почт. Не пришлось долго ломать голову над тем, как оборвалась жизнь Зинклира просто его противник выстрелил раньше него. Как и в случае с Клутосом, полиция по своему обыкновению должна была снять отпечатки пальцев Винклера и послать их в бюро идентификации. Тут-то и поджидала полицию неожиданность. Отпечатки пальцев Винклера были безупречны, а их рисунок резко отличался от прежних его отпечатков. Но Винклер не могла, бы слишком хорошо знаком полиции, чтобы можно было предположить, что это не он. Снова в Вашингтоне тревога. Что случилось? Неужели имеется метод изменения отпечатков пальцев, и вся с таким трудом созданная система идентификации летит ко всем чертям? Какое волнение царило в Вашингтоне, можно понять из приказа держать стражей вся тайные происшедшие и для выяснения обстоятельств, как это было и в случае с Клутосом, привлечь хирургов и дерматологов. На этот раз врачам пришлось повозиться дольше. Один сотрудник службы идентификации подал им, наконец, правильную мысль. Ранее зарегистрированные отпечатки пальцев Винклера показывают на левом среднем пальце два треугольника – две дельты. Теперь же, вместо одного из треугольников Шрам, произведя операцию, ограничился тем, что изменил лишь одно, совсем маленькую деталь рисунка капиллярных линий, и этим достиг значительно большего эффекта, чем другие врачи, сдирая с пальцев всю кожу или выжигая её кислотой. Итак, проблема решена нужно обращать внимание на шрамы. Но применённый в данном случае метод был столь искусным, что представители ФБР встретились в Лонг-Криде, в Калифорнии, с известными хирургами, имеющими опыт по пересадке кожи, чтобы обсудить с ними возможность изменения папилярных линий. Конференция проходила при закрытых дверях. Хирург доктор Говард Абдерграф из Либанон-госпиталя в Голливуде предпринял многочисленные эксперименты, которые показали, что метод, примененный Винклером, дает лишь временный результат. Даже и в этом случае первоначальный рисунок попиллярных линий восстанавливается. Имеется лишь один способ способ с помощью которого можно на длительное время изменить кончики пальцев. А именно, сделать пересадку кожи на кончики пальцев, использовав кожу ладоней. Для этого можно использовать кожу только этого же человека. Но службу идентификации это не ведет в заблуждение, потому что на пальцах неизбежно остаются легко обнаруживаемые следы операции. Необходимо только подготовить работники службы идентификации к возможности подобных случаев. Предположение доктора Абдграфа нашли своё подтверждение. Правда, его пришлось ждать до 1941 года, когда улёксы диктора с гул американского гангстеризма уступивший место менее шумной, замаскированной экономической предпринимательства организованной преступности. Это произошло 31 октября 1941 года вблизи Остина в Техасе. В тот день полицейский патруль задержал высокого блондина интеллигентной внешности, назвавшегося Робертом Пиццом. Хотя он был Явно призывного возраста у него не оказалось регистрационной карточки «Селектив сервис» Организации, проводящей в жизнь закон о воинской повинности Для проверки его доставили в Остин Сотрудник местного дактилоскопического бюро Стал снимать отпечатки его пальцев на обычную сравнительную карточку Первый, второй, второй третий, четвёртый, пятый палец, затем пальцы второй руки. Тут он беспомощно взглянул на пиццы и увидел его ироническую усмешку. Человек, назвавшийся пиццем, вообще не имел папилярных линий на пальцах. Последнее волнение с отпечатками пальцев ФБР пережило 7 лет назад в случае с Винтлером. Теперь в Вашингтоне уже был подготовлен На сделанных отпечатках с пальцев Питца тотчас обнаружили шрамы, свидетельствовавшие о пересадке кожи. Питца тем временем перевели в государственную тюрьму Реллой и тюремному начальству поручили проверить, нет ли на теле Питца шрамов. Не прошло и нескольких часов, как результат обследования был готов на обеих сторонах груди у арестованного Питца Отчётливо видны шрамы по пяти с каждой стороны. Не может быть сомнений, что именно оттуда взяли кусочки кожи, которые пересажены на кончики его пальцев. Тем же был пиц на самом деле. Такой преступник скрывается под видом молодого человека, подвергшего себя такой сложной операции. Пиц молчал. Очевидно, он был убежден, что установить его прошлое не удастся. Как его имя? Где Питц родился? Где он был 1 мая 1934 года, 1 сентября 1939 года, 15 июня 1937 года? Молчание. Ироническое молчание. Кто был хирург? Где он жил? Где оперировал? В ответ на все эти вопросы раздавался издевательский смех. ФБР проверило все списки разыскиваемых и беглых преступников, проконтролировало все нераскрытые взломы, нападения, убийства и соответствующие отчёты о преступлениях и преступниках. 9 лет назад в Виргинии за кражу автомашины был арестован некий Роберт Филиппс. 23-летний парень. Описание внешности и фотографии, возраст полностью совпадали с питцом. А отпечатки пальцев, снятые тогда у Филипса, повторялись в последующие годы у молодого человека, носившего разные имена, подвергавшегося аресту за разбойные нападения и отбывавшего сроки наказания в местах заключения в Атланти и Алькатрасе. Дата последнего ареста 28 марта 1941 года место в Майами тогда его были вынуждены освободить если это был один и тот же человек то операция на его пальцах была предпринята между 28 марта и 31 октября 1941 года днём его теперешнего ареста Агенты ФБР допросили заключенных, которые отбывали свой срок в одной камере с человеком, носившим так много имен, но имевшим одни и те же отпечатки пальцев. Один из них, наконец, заговорил. Он вспомнил, как однажды зашла речь о враче, к которому в случае необходимости можно обратиться, докторе Бранденбурге. Жил он якобы в штате Нью-Джерси. И действительно удалось найти доктора Леопольда Уильяма Августа Бранденбурга в Union City в Нью-Джерси. Это был чрезвычайно полный человек с маленькими утопающими в жире глазками, в очках без оправы, с нездоровым цветом лица и с прихрамывающей походкой. Он имел уже несколько судимостей: один раз за криминальный оборт, другой за участие в ограблении почты при котором преступники завладели ста тысячами долларов. Но каждый раз он ускользал от наказания. Теперь это ему не удалось. Он показал, что Роберт Питтс является действительно Робертом Филлипсом, и что последний обратился к нему в мае 1941 года с просьбой изменить кончики его пальцев. Он предпринял пересадку кожи, в своём доме сначала на одной, затем на другой руке. На операцию потребовала 3 недели. Пиц и врач были приговорены к длительному заключению. Дело Пицса было последним в истории отпечатков пальцев, когда делала с попыткой перехитрить природу и дактилоскопию. С этого времени дактилоскопическая служба идентификации при ФБР успешно развивалась и стала самой крупной и технически самой оснащенной в мире. В 1956 году картотека в Вашингтоне насчитывала 141 231 713 карточек специальная картотека, в которой собраны карточки не с десятью отпечатками, как обычно, а с отпечатком каждого пальца в отдельности, позволяет идентифицировать отпечатки отдельных пальцев или даже их частичные отпечатки, найденные на месте преступления, с помощью машин, запрограммированных перфокартами, за несколько минут можно найти любую нужную карточку. И опыт этой колоссальной картотеки свидетельствует о том, что каждый человек имеет свою собственную, неизменную печать на кончиках пальцев. Эдгару Гуверу удалось с большим размахом осуществить то, о чем в Аргентине мечтал Жуан Вучетич, и из-за чего так трагически сложилась его жизнь. Благодаря стараниям Гувера, и пониманию, которые проявили многие ведомства, удалось достичь поразительных результатов. Из общего числа карточек с отпечатками пальцев 141 млн 231.713, по меньшей мере 112 млн 96.777 принадлежали не преступникам, а честным гражданам из безупречной репутации, постоянно или временно проживающим в Соединенных Штатах. Это, хотя еще и не всеобъемлющее, но невероятно большая картотека позволяет использовать ее не только в узких целях идентификации преступника, имевшего ранее судимости. Она не только облегчает оборудование, идентификация отпечатков пальцев, обнаруженных на месте преступления, но оказалось бесценным вспомогательным средством опознания жертв, несчастных случаев, катастроф и войны.